Глава 30. Он сказал нет. Никаких сделок, кроме как на его первоначальных условиях. Зазвонил телефон. Это был председатель комитета начальников штабов. Танки М-60 прибыли на место и могли атаковать шахты по первому слову президента. Будьте наготове. Вот и все, что я могу пока сказать. — ответил Стивенс и бросил трубку, прежде чем министр обороны вступил с ним в спор. — Они собираются бросить туда танки, Винс. — Ну и чем же вы недовольны, мистер Президент? — Всем, черт возьми! Мне это не нравится, весь этот план. Инстинкт мне подсказывает, Винс, не лезть туда с этими дурацкими танками. а люди которые вроде бы являются моими главными военными советниками говорят мне прямо противоположно я некоторым образом неравнодушен к твоим инстинктам дэйв возможно в устах генерала ввс это звучит ужасно но в критической ситуации вроде этой я бы больше доверял твоей интуиции чем интуиции дарби или Вуцейда. это не просто пустая лезть Это мое искреннее убеждение. — Понимаешь, эта идея запустить туда танки, в общем, не так уж и плоха, — размышлял вслух Стивенс. — Верно уж, куда лучше, чем предложение проутюжить гадюку-3 тактическими бомбардировщиками. — Да, — «Так, куда меньше шансов не попасть по этим проклятым шахтам», — размышлял вслух президент. «И все же операция может сорваться». «Правильно. Представь только, вдруг у одного танка откажет двигатель или гусеница порвется. Что тогда?» «Правильно». Стивенс взглянул на друга. «Слушай, Винс». Что-то ты стал мне поддакивать. — А какой смысл мне поддакивать, мистер президент? Я с грехом пополам получил одну звезду, и мне совершенно не светит получить вторую. Но готов поспорить, ты бы от нее не отказался. Я бы мог тебе это устроить без труда, сам знаешь. Две звезды. Генерал-майор Винсон Бонами. Звучит? — Я бы мог сделать тебя своим военным советником. Бывший летчик выркнул. — Только не меня, сукин ты сын. Я не выдержу все этой тягомотины, которые вечно обставлены все большие игры в Белом доме. Я и так с трудом терплю ЦРУ. Так что давай-ка закончим этот пустой треп и вернемся к нашим танкам». — Ладно, поговорим об этом как-нибудь в другой раз. Итак, что касается танков. Затрезвонил зуммер переговорного устройства. Из переговорника послышался голос Тимми Грассера. — Я могу войти прямо сейчас? Это очень важно. — Очень важно. Ну, — валяй, — согласился Стивенс. Через минуту пресс-секретарь Белого дома вошел и закрыл за собой дверь. На его лице застыло выражение напряженного недоумения. — Мне только что звонил Дон Верлингтон. Он — корреспондент NBC в Пентагоне и мой давний приятель. — И собутыльник, — добавил Грессер. — Так, и что? — Он просто так трепаться не будет. Не пустозвон. Я рискую показаться ханжой, но говорю вам с полной ответственностью. Он — серьезный журналист. президент кивнул. «Он, похоже, знает что-то, чего не знаю я. Речь идет о делах здесь. Он позвонил и попросил проверить». «Тимми, давай-ка, выкладывай все на чистоту, не темни». «Ладно, мистер президент. У него совершенно фантастическая байка о том...» что банда беглых заключенных захватила одну из пусковых установок наших минутменов. и все. Ну и еще кое-что. Армейские хотят их разбомбить, к чертовой матери, а вы слишком озабочены предстоящими выборами и не решаетесь дать им на это добро. — Ну, накрутили, — попытался оправдаться Стивенс. — А что вы об этом думаете, генерал? — Чушь собачья. Стивенс покачал головой. — Это не слишком конструктивное заявление, генерал. — Но это правда, — настаивал Грассер. — Ты можешь потянуть время, Тим? — Не знаю. — Но вы мне не ответили. Это правда? Президент утвердительно кивнул. — Матерь Божья! — воскликнул пресс-секретарь. От этого легче не стало, но все же это куда менее вульгарно, чем мать твою Богородицу. «Извини, Тим, мы тебя не сразу поставили в известность. В Вашингтоне об этом знают всего-то человек двадцать-тридцать, и мне не казалось необходимым посвящать тебя в это. Пойми, не то чтобы мы тебя не уважали, но просто в интересах секретности». А откуда об этом мог узнать Веллингтон? — спросил Боннами. — Он не сказал. — Какой-то ублюдок в Пентагоне дал утечку, чтобы вынудить тебя, Дэйв, согласиться с этим идиотским танковым планом, — свирепо заявил Боннами. — Какой-нибудь хитрожопый дядя с тремя, а то и четырьмя звездами. Президент Соединенных Штатов откинулся на спинку вращающегося кресла и вздохнул. — — Мы узнаем попозже, Винс. А пока нам надо выиграть время. — Что ты сказал Веллингтону, Тим? — Я сказал ему, что это бред. Скорее всего, слухи, распускаемые дружками колл-дуэлла. Он это схавал? Грассер отрицательно помотал головой. — Не вполне. Он попросил меня проверить. Он сказал, что информация получена из очень достоверного источника. Я должен ему перезвонить в течение часа. — Ты зови его сюда, — приказал президент. — Скажи ему, что ты все расскажешь, если он немедленно приедет в Белый дом. Мне лучше самому с ним поговорить. Грассер ушел, а Дэвид Стивенс стал обсуждать с Бонами свой план. пояснив, чего он хочет добиться. План мог выгореть, а мог и не выгореть. Поэтому Винс Боннами решил, что ему не помешало бы на всякий случай выработать собственный контрплан. — Пойду-ка я перехвачу сэндвич и узнаю, какие новости из Берлина, — солгал он президенту. — Вернусь минут через двадцать. Выйди из кабинета. Он не пошел есть и не стал никуда звонить. Он нашел капитана Хартунга в коридоре, недалеко от президентских апартаментов. Капитан, мне может понадобиться пистолет. У вас нет лишнего ствола, Хартунг? Когда мы на дежурстве в Белом доме, генерал, мы не носим оружие, но у меня есть пистолет в ящике стола, заряженный. — Нет, но у меня есть обойма. — Конечно, сэр, все сотрудники секретной службы вооружены. Если хотите, можете позаимствовать у них 38 восьмой. — Нет, не надо лишних вопросов. Лучше я договорюсь с вами. Нам нельзя терять время на вопрос. — Вы, похоже, торопитесь, генерал. — Ловко переменил тему капитан Хартунг. Так что пойду-ка я принесу вам пистолет. И найдите еще кого-нибудь из адъютантов, кого-нибудь вроде вас. — Кого-нибудь, кто не задает лишних вопросов, сэр? Боннами кивнул. — Я хочу, чтобы вы оба побыли в приемной президентских апартаментов. Может возникнуть суматоха, и вы мне можете понадобиться. — Вопросы есть? — Нет, сэр. «Если мне можно идти, то я постараюсь отыскать лейтенанта Маккинарни. В прошлом году он стал чемпионом Академии по боксу в среднем весе». Бонами улыбнулся. «Я вижу, вы меня поняли, капитан». «Надеюсь, сэр». «По-моему, вы все очень ясно изложили, генерал». «Ему захватить ствол?» «Нет». Возможно, никакой суматохи и не будет. Просто я, по своему обыкновению, принимаю меры предосторожности. Теперь настала очередь Хартунга улыбаться. — Что-то я за вами такой привычки раньше не наблюдал, генерал. — Несите пистолет, капитан. — пять минут первого дона веллингтона ввели в кабинет президента Штатов америки высокий репортер NBC, коротко стриженный с привлекательным открытым лицом был явно удивлен но держался спокойно мистер президент это мой старый друг Дон донвеллингтон представил вошедшего грассер рад познакомиться с вами мистервеллингтон и я рад И удивлен этой встрече мистер президент. Прошу вас, садитесь. Садитесь и давайте поговорим откровенно. Откровенно, а? Если политик произносит это слово, значит, он сейчас будет брехать напропалую. Но, думаю, вам это и так известно. — Я в Вашингтоне уже восемь лет, мистер президент, — многозначительно ответил Вернгтон. и опустился в черное кожаное кресло. — Хорошо. Тогда мы можем отбросить формальности и политический политесс. Разразился кризис, о котором мы пока не ставим в известность общественности. Генерал Боннами и я, тут президент кивнул головой в сторону своего бывшего ведомого, восседающего на кушетке, Вчера всю ночь пытались уладить этот кризис. Вместе с нами этим же занимались еще десять высших военных и гражданских должностных лиц. Ракетная база. Ее захватили бежавшие заключенные. Да. Вы хотите знать, что произошло? Пожалуйста. Подземная пусковая ракетная установка 168 стратегического ракетного крыла в Монтане была захвачена пятерыми заключенными, бежавшими из камер дома смерти в тюрьме штата в Хеллени. Один из них, бывший майор стратегического авиационного командования, приговоренный к смертной казни за убийство жены. Полагаю, он объяснил своим сообщникам, как захватить базу. Его фамилия дел кодовое название капсулы «Гадюка-3». Она расположена в 18-20 милях от базового ВВС «Мальмстром», неподалеку от Грейт-Фоллс. Веллингтон не сводил с него недоверчивого взгляда. — Это все не для цитирования, мистер президент? — Нет. — Это все для цитирования, и вы получаете эксклюзивное интервью. — Я что-то не понимаю, мистер Президент. — Да слушай ты, Дон! — прикрикнул Грессер. — Я слушаю. — Больше того, они угрожают нам запустить межконтинентальные баллистические ракеты. А их там десять. Если мы не заплатим им пять миллионов долларов... и не вывезем из страны на ВВС-1. Вы меня не разыгрываете. За всю свою жизнь я не был более серьезен и напуган. Я изложил вам то, зачем вы сюда пришли. Это важная новость, и американский народ имеет право ее узнать. Я это понимаю. Общественность имеет право знать правду. в особенности, когда речь идет о столь важном событии. Веллингтон покачал головой. — Извините, мистер президент, но мне кажется, вы меня разыгрываете. Вы просто слово в слово цитируете мои статьи и приводите мои доводы. — Нет, никого я не цитирую. Никто из здесь присутствующих не оспаривает право общественности получать полную информацию, как и вашу обязанность предоставлять общественности эту информацию. Единственный вопрос заключается когда. А, я так и знал, что тут есть какой-то подвох. Вы хотите, чтобы я зарубил материал? Нет. Я прошу вас столько помариновать его немного. День, два. Веллингтон резко встал. — Вы же умный человек, мистер президент. Сначала вы задабриваете меня, добровольно сообщая мне факты, чтобы раздобыть которые мне пришлось бы разбиться в лепешку, а потом просите попридержать материал до тех пор, пока он не будет соответствовать вашим политическим планам. Нет, в этом нет политического расчета. Проблема заключается только в национальной безопасности. А возможно, и прошу простить меня за мелодраматичность, в спасении нации. Не верю. Вы чудовищно оконфузились. И теперь боитесь, что это вам может стоить победы на выборах. Я слышал именно такую версию. Чушь. Спокойно, Винс. советовал президент. — на чем не бояться? — возразил Боннами. — Я не боюсь NBC. — Вы, приятель, зря ерунду говорите. Система безопасности ракетной базы, которая дала сбой, была разработана задолго до того, как Дэвид Стивенс стал президентом. И она была надежной, эта система. Уж не знаю, как эти бандиты сумели найти в ней брешь, но я только знаю, что кто-то ввел вас в заблуждение относительно нашего намерения воздержаться от штурма Гадюки-3. Так ему и скажите. Тут все очень просто. Если штурм не увенчается полным успехом, то они могут запустить ракеты и начать Третью мировую войну. И я прошу вас, мистер Веллингтон, лишь об одном ну, если это будет очередной залив свиней то прошу меня в это дело не впутывать прервал президента репортер одному из ваших благорасположенных предшественников удалось уговорить благорасположенную нью йорк таймс попридержать статью о том секретном капорском вояже и в итоге случилась катастрофа и все опозорились И не надо мне вешать на уши лапшу про ответственность журналиста и про патриотический долг, мистер президент. Я на эту удочку не попадусь. Слушайте, уже разразился очередной берлинский кризис. Мы столкнулись с эскалацией напряженности с советами. — спокойно доказывал Стивенс. — И как, по-вашему, они отреагируют, если узнают, что несколько американских баллистических ракет могут с минуты на минуту быть запущены в цель по ошибке, конечно? — Это уж ваши проблемы, мистер президент. Я считаю, что было бы куда разумнее поладить с ними и с кем угодно, если, конечно, вас сейчас заботят что-то иное, кроме выборов. — Я прошу, только двадцать четыре часа. Эта краткая оттяжка времени никак не повлияет на выборы, но за это время мы бы смогли выкурить их из капсулы тем или иным образом. — Мне очень жаль. Стивенс взглянул на Боннами и с удивлением заметил, что его бывший ведомый сидит с равнодушным лицом. — Мистер Верлингтон. — Продолжал глава исполнительной власти. Я готов представить в ваше распоряжение все материалы. Вот папка с биографиями всех пяти осужденных. Вы сможете найти здесь массу интересного для вашего репортажа. Телекорреспондент принял папку, нахмурившись. Но скажите на милость, мистер президент, зачем вы мне это даете? Чтобы вы изложили все верно и без искажений. Мы же оба верим в правду и точность, не так ли? Веллингтон пожал плечами и направился к двери. «Дон — Дон! — воскликнул умоляющий Грассер. Корреспондент НБС покачал головой и взялся за дверную ручку. — Дон, ты с ума сошел, если хочешь это сделать! — предупредил пресс-секретарь. Я был большим дураком, если бы поверил политику, ведущему предвыборную борьбу. Я бы просто из ума выжил. Боюсь, вас кто-то использует, мистер Веллингтон. Корреспондент замер и обернулся. Мистер президент, меня использовали. подкупали, брали на понт вешали лапшу на уши говорили полуправду и прямую ложь и неоднократно имели самые что ни на есть патриотично настроенные профессионалы в течение последних лет мой домашний телефон прослушивался в моем доме ставили ставилижучки мне вешали хвост все что угодно я даже не знаю какое правительственное учреждение этим занималось мне наплевать — А за эти биографии и прочую информацию спасибо. — Где вы живете? — вдруг агрессивно спросил Бонами. — В Арлингтоне? А какое это имеет отношение? — Просто я думаю, если русские сбросят одну из своих СС-11 на Вашингтон, водородная боеголовка достанет вашу жену и детей в Арлингтоне. — — Ну, и сукин же вы сын, генерал. — а Просто, чтобы вы знали. Веллингтон повернулся на каблуках, распахнул дверь и занес ногу через порог. Потом он остановился, вернулся в кабинет и закрыл дверь. — Новый гад! — свирепо процедил он. Потом он обратился к Стивенсу. — А я вам не верю. — Не верю. Он произнес эти слова таким тоном, словно собирался расплакаться. — Благодарю вас, мистер Верлингтон. Я не верю ни единому вашему слову. Я очень ценю ваш поступок. Я понимаю, сделать такое было нелегко. Верлингтон стоял и качал головой. — Я просто схожу с ума. Ты — герой, дон. — возразил Грассер. — Дон Веллингтон! — Крутой мужик, да. Ты настоящий патриот, Дон. — Я идиот, болван, сентиментальный сопливый идиот. — Сядьте, мистер Веллингтон, — наставительно заметил Стивенс. — Мы добудем для вас фотографии этих людей. Вы сможете их использовать завтра. За вами остается право на эксклюзивное интервью и на получение пулитцеровской премии послезавтра. Я делаю это не ради вас. Просто я терпеть не могу этого прожженного лгуна кол и ненавижу, когда меня используют. Он не стал упоминать о жене и детях гордец. Винс. Принеси мистеру Веллингтону все, что ему нужно, — попросил президент. Бонами встал и быстро пошел к двери. — Вы в самом деле готовы были отпустить меня на все четыре стороны? — спросил журналист. — Я не собирался, — ответил Бонами. Он распахнул дверь и указал пальцем на двух вооруженных адъютантов. Они были готовы взять вас под белые руки. А если бы не смогли, Боннами отвел полу кителя и кивнул на пистолет за поясом. — Матерь Божья! — прошептал Грассер. — Это я уже слышал. Да, я бы выстрелил в него, ранил бы, но не убил. — Я был прав, — сказал Веллингтон. — Вы настоящий гад! Мне Просто сентиментальный патриот вроде вас. — Не судите генерала Бонами слишком строго, — попросил президент. — Почему же? Стивенс забарбанил пальцами по столу и не сразу ответил. — Ну, пожалуй, мне стоит вам кое в чем признаться. Там дальше по коридору стоят четыре агента секретной службы. Я попросил их перехватить вас на выходе. Веллингтон простер указательный палец в сторону президентского стола. — И вы тоже гад порядочный, мистер президент. Мне казалось, вы это знали до того, как вошли в этот кабинет. Не так ли? Веллингтон кивнул. Да, знал, но не верил. Нехотя признался он. И начал задавать новые вопросы относительно ситуации на гадюке-три.